Объясняется, что ведьмы околдовывают как невинных, так и грешников. С Божьего попущения многие невинные околдовываются за чужие грехи, а именно за грехи ведьм. Это не представляется удивительным. Святой Фома указывает, что Бог совершенно справедливо допускает это. При этом Фома говорит о трех родах наказания. Первое. Наказание одних по вине других – так как один человек является как бы вещью другого. Сыновья представляются до известной степени вещами своих отцов, а рабы и скот представляются вещами своего хозяина. Так сыновья временами наказываются за вину своих отцов. Сын Давида, рожденный от прелюбодеяния, умер рано. Второе. Грех одного переходит на другого, а, соответственно, с этим и наказание. Это происходит, а... Через подражание, так сыновья подражают грехам отцов, а рабы грехам господа и за это претерпевают наказание. Б. Через грехи народа, то есть когда грехи подчиненных приводят к тому, что у них скверные грешные начальники. В книге Иова, читаем, он позволяет лицемерам господствовать за грехи народа. Грех передается также другим а с ним вместе и наказание путем сокрытия чужих грехов. Этот случай имеет место, когда начальники не наказывают виноватых подчиненных. Вот, например, один из нас, инквизиторов, нашел селение, которое вследствие высокой смертности среди населения почти вымерло. Там ходила молва, что одна похороненная женщина постепенно проглатывала свой саван в гробу, и что чума до тех пор не прекратится, пока женщина это полностью не проглотит савана. После совещания местных властей могила женщины была разрыта. Присутствующие увидели, что уже почти половина савана была проглотчена трупом. Когда староста это увидел, он вытащил в возбуждении меч, отрубил трупу голову, и выбросил ее из могилы, после чего чума тотчас же прекратилась. При последовавшем инквизиционном процессе обнаружилось, что женщина эта в продолжении долгого времени была кудесницей и чародейкой. Власти не преследовали ее, значит, с божьего попущения грехи этой женщины пали на невинных, которые и понесли за нее наказание». Третье. Бог попускает околдование невиновных также и для того, чтобы возбуждалась этим взаимопомощь в человеческом обществе и чтобы его члены больше заботились об уменьшении греха в своей среде. Примером этому грех Ахора. Мы можем прибавить к этому еще два вида наказания, когда искупают вину добрые за скверных или же скверные за скверных. У Грациана читаем. Случается, что Бог наказывает скверных через тех, которые имеют законную власть исполнить это по его приказанию. Это происходит двояким образом. Временами на пользу наказывающих, вспомним, как он наказал через свой народ Хананьян, а временами без этой пользы, но чтобы наказать и наказывающих, Надо вспомнить, как Бог наказал род Веньямина и уничтожил его почти полностью. Случается ему наказывать и свои народы, не желающие повиноваться ему, но стремящиеся следовать своим вожделениям и вредящие сами себе, как это происходит в данное время с его народом, страдающим под властью турок. Каково бы ни было основание Божьего наказания, наказуемый должен терпеливо выдержать его. Иначе оно становится бичом не для удовлетворения, но для мести, то есть для дальнейшего наказания. Во второзаконии читаем «огонь», то есть светское наказание, «зажжен в моей ярости», то есть в наказании, ибо иной ярости в Боге нет, и он будет гореть до последнего предела преисподней, то есть месть начнется там и будет гореть до последнего осуждения. Толкование это принадлежит Августину. Если же человек вытерпел искус до конца, то он заслужил искупление, хотя бы он и был наказан судьейю за чародеяние или как колдун, и именно в зависимости от своего раскаяния и рода преступления. Естественная смерть, служа, правда, крайним устрашением, не является достаточной для полного искупления, так как она – предназначена природой для наказания за первородный грех, хотя скот и утверждает, что она искупает грех, если встречена с покорностью. Однако насильственная смерть, является ли она заслуженной или незаслуженной, всегда искупляет грех, если она встречена в терпении и с благодарностью.